«Я подкупил, да-да, с помощью вашего золота, как вы, кажется, собирались заметить, словом, подкупил двух стражников нашей милой графини, двух мошенников. У нее в услужении все мошенники, все как один продажные. Они впустят моих друзей в замок. И если я не мог воспользоваться тем, что принадлежит мне по праву, уж не беспокойтесь, пограбить мы сумеем, а вам я поручу распадать добычу. Э, -э, э ваша светлость, вы, видно, хотите вовлечь меня в славные дельцы. Ну что ж, падать так с большого коня, ведь вы банкир, а следовательно вор, и нечего вам бояться укрывательства краденого, Я прошу у людей только таких услуг, которые соответствуют их чину и званию. После арбитража Роберт Артуа пребывал в самом радужном расположении духа. — Прощайте, дружище, я вас очень люблю. — Ах, совсем забыл имена тех двух стражников. Дайте-ка мне листок бумаги. И, написав записку, Робер добавил «Только в собственные руки Сиру Дефиен и никому другому за свастром и комоном слишком следят». Робер поднялся, застегнул золотую пряжку, придерживавшую плащ у ворота, положил свои огромные лапищи на плечи Гуччо отчего тот согнулся чуть ли не пополам и прогремел. «Вы совершенно правы, мой милый, развлекайтесь со светскими дамами, на то она и молодость. Вот когда вы станете чуть постарше, вы узнаете, что они такие же шлюхи, как и все прочие, и что те же самые удовольствия можно получить за 10 су в любом непотребном доме». Он вышел, но еще долго слышался его громовой смех, от которого сотрясалась лестница. — Ну, племянничек, когда же свадьба? — спросил Толомей. — Я, признаться, так скоро тебя не ждал. — Дядюшка, дядюшка, вы должны мне помочь! — воскликнул Гуччо. — Знаете же что эти люди — чудовища, что они запретили Мари со мной видеться, что их кузен с севера просто урод чучева, и что они ее непременно уморят. Какие люди! Какой кузен? — спросил Толомери. — Боюсь, сынок, что твои дела идут не так хорошо, как тебе хотелось бы. Расскажи мне все только по порядку. Тут Гуччо рассказал дяде о своем посещении Нофля. Он даже сгустил краски, повинуясь истинно латинской склонности все драматизировать. Молодую девушку заточили, и она, рискуя жизнью, побежала к Гуччо через поля и леса, умоляя о спасении. Семейство крысце, узнав о планах Мари, намеревается силой выдать ее за дальнего родственника — «Человека, наделенного всеми физическими и моральными уродствами?» «За сорока пятилетнего старика!» Заключил Гуччо. у тебя!» Отозвался Толомей. «Но Мари любит лишь меня одного. Она мне об этом сама сказала. Она подтвердила это. Она не хочет другого супруга. Я отлично знаю что если ее принудят выйти замуж за другого, она умрет? Дядюшка, помогите мне. ну как же, дружок, я могу тебе помочь? Помогите мне похитить Мари. Я увезу ее в Италию. Мы там поселимся до лучших времен. Спина у Аттоломеи, плотно прижмурив один глаз и широко открыв другой, поглядел на племянника с полуозабоченным, полуносмешливым видом.